14. «Я правильно понял», — протянул Андрей. «Среднее и сложное испытание как бы на смерть. «Похоже на то». «А что за читерский бонус после прохождения?» «Это похоже на защиту от хитро выебанных товарищей», — выдал свою догадку я. «Например, какие-нибудь бандиты встанут тут лагерем и будут всех проходящих мимо заставлять рисковать своими жизнями, а потом отбирать лут». Эта функция позволит бедолагам нахлобучить узурпаторов, пока идет неуязвимость. «Заложников никто не отменял», — сказал Леха. «Я смотрю, у тебя уже рабочая схема готова». «Не, ну это я так». «А вот то, что базу надо вокруг такого столба ставить, это факт. Неиссякаемый источник опыта и лута. Плюс к тому, очень интересно, что под пунктами дальше третьего». «Ну что, делимся на группы?» «Оказалось, что у нас достаточно сбалансированный отряд. Три группы по четыре человека, в каждой по магу, танку, стрелку и еще одному. Плюс Григорий, Рита, Реза и Гела». К сожалению, система забыла сообщить, как всегда, как выбирает противников для среднего испытания — по уровням, шмоту или рандомно. «На всякий случай мою тестовую группу одели под завязку. Синих вещей почти не было». Сплошь фиолет и оранж, одолженный на время у других. «Сбоком, ребята!» — голос Риты дрожал. Она будто прощалась с нами. «Спасибо, что не перекрестила!» «Все будет нормально. Вы из леса пока сильно не высовывайтесь. А если будут разборки, тяните время и не отходите от пика. Мы вернемся с двухминутным бафом на неуязвимость». Я первый прикоснулся к мерцающему и громко гудящему столбу. «Выберите сложность испытания». «Средний». «Желаете создать новую группу или присоединиться к доступной?» «Опять опечатки? Уволь своих локализаторов, система! Новый!» «Ждем других участников». «По очереди появлялись фото моих друзей, и я подтверждал их участие». «Группа собрана. Уровень предполагаемых соперников от 12 до 14. -го. Желаете начать испытания? Да будет так, нет?» «Да будет так!» Мир на секунду погас и тут же вновь появился, уже другим. Мы стояли в центре платформы, примерно 10 на 10 метров, огороженной невысокими перилами. Вокруг был туман, сквозь который на границе угадывались стены. Гигантская пещера? «Испытание начнется через три». «Жрем хавку! Бафы!» «Две». «Приготовились!» «Одну. Испытание началось. Удачи!» «Мы покачнулись». Платформа двинулась вверх. «Ёпта! Я ждал просто кучу монстров, а не битву на высоте!» Из тумана спикировал гусь, почти такой же, как днем, только в полтора раза больше, и черный. Не долетел. Две стрелы в груди, и мне осталось лишь закончить мучение бедняги. Платформа содрогается, в каждый из четырех углов приземляется по двухметровой туше, Похоже на восставших из ада обезьян. Бросаясь к ближайшей, но тут же стрела с оперением втыкается ей в глаз. «Костя, идиот!» «Это значит, какого-то из трех других монстров не встречают!» Резко оборачиваясь, «Так и есть. Одна из обезьян уже преодолела половину пути. Но это только первая волна. Враги двигаются медленно, и вскоре в живых только мы четверо. «Костя, бля!» «Да понял я, понял!» Дальше пара десятков, размеров с крупную ворону птиц. Тут бы пригодился мечник, стрелы неэффективны, и я орудую копьем, как дубиной. Не успеваем добить до конца, на платформу падает коричневый шар, и тут же взрывается. Жидкость окатывает нас с головы до ног, она вонючая и очень скользкая. «Паша, нейтрализуй!» Верховный маг бьет молнией в платформу, отчего или костя падают, на пару секунд выходя из строя заебись то топ-пати, косячник на косячнике!» Но коричневую слизь молния все же подсушила, и теперь можно худо-бедно стоять. Платформа тем временем ускорилась так, что размыт даже туман вокруг. Дальше десяток крупных летучих мышей и почти сразу четыре гигантских пенька с кучей толстых лиан вместо лап. «Молнии не берут дерево, стрелы тоже так себе!» Меняю копье на большой топор, одолженный у грила, и быстро бегу, стараясь не улететь с разгона за край платформы. Топор — непрофильное оружие, и навык владения им всего единица. Под конец я весь в коричневой жиже и еле дышу. Платформа вздрагивает, будто кто-то врезался в нее снизу, и мы падаем. Четыре крупные руки хватаются за перила, и перед нами возникает огромная туша. Не могу найти аналога этому в известном мне бестиарии. Два с половиной на два с половиной, четырехногая, четырехрукая, шестиглазая, нечто. Когда, если не сейчас? Прикидываю расстояние, чтобы не окончить путь за краем платформы, и активирую таран. Врезаюсь в тварь, и она, перелетая через перила, уносится вниз. Платформа замедляется, сверху из тумана появляется мостик, к которому она должна пристыковаться поздравляем вы прошли испытания ваша награда три сундука с редкими вещами два с уникальными один с легендарными две книги навыков одна характеристик и двадцать пять тысяч опыта ни хрена себе нужно посещать столбы подкату знать бы как часто они встречаются я вскочил скрывая тела Уста. ну и хорошо значит я ничего не потерял выкинув последнего вниз ну что там По лицам друзей я понял, что они сильно волновались. «Две книги навыков, одна характеристик, куча крутых шмоток и опыта нормально. Каждому. Как выбирают врагов и локацию, пока непонятно. В целом охуенно». «Скидывай тряпки, дай другим повеселиться». Леха аж трясся от предвкушения. «Гостей не было?» «Проходили, но к столбу так и не решились подойти». «Окей, дайте пять минут, сундуки вскроем». «Четыре легендарки и восемь уникалок на дороге не валяются. Переоденетесь и пойдете все сразу. Рита, Гриша, Реза, вы тоже. Накидаем вам шматья на статы. Разведывайте, что дают за легкое испытание. За гелы мы присмотрим». Кроме Реза все рвались в бой, но и он смирился с судьбой, так как очень хотел принести пользу. Пока остальные собирались, я достал нож и провел лезвием по ладони. «Ничего не произошло». «Будто резал не кожу, а камень!» «Не обманула система с неуязвимостью!» «Две минуты бессмертия — совсем неплохо!» «Моя группа ушла в лес, откуда мы наблюдали, как один за другим, подходя к столбу, исчезали наши друзья!» В качестве нового покровителя Гела выбрала Пашу. Он развлекал девочку, пуская из рук молнии. «Мне понравилось работать с тобой в команде», — тихо сказала Иль, подсаживаясь ко мне. Опытный Костян, сделав вид, что у него одновременно заболел живот и нашлось что-то интересное в рюкзаке, испарился. «Мне тоже, Илья. Зная, что ты за спиной, я чувствовал уверенность. Я взял ее ладонь и в этот раз осознанно поцеловал». «Так приятно!» — улыбнулась девушка и сжала мои пальцы. «Как ты думаешь, мы справимся, ну, со всем этим?» «Вместе точно да». Эльфийка осторожно высвободила руку и легла на траву. «Когда мы только появились, я не чувствовала жизни в этом мире. Но сегодня с утра ее стало намного больше. Мне даже кажется, что теперь мы у нас. Если бы, конечно, не дороги эти, машины, мертвецы». «Похоже, это какой-то общий мир, и завтра он сольется полностью. Думаю, вам станет проще, а вот моим...» Я вспомнил растерзанные тела и женщину с ребенком, которым отказал сегодня. Иль приподнялась и посмотрела мне в глаза. «Ты все правильно делаешь, Саша?» «Надеюсь». Я лег на траву и первый раз за двое суток, не вызвав меню, обнял девушку и закрыл глаза. «Идут!» Похоже, я задремал. Крик Кости разбудил и испугал меня. От столба в сторону опушки шел Леха, Грил, Ксюша и Марина. Помятые, окровавленные, уставшие, но очень довольные. Поход не зависит от шматья противники», — проговорил лидер группы, заваливаясь на траву, не доходя до пушки. «Мы и уровнем чуток ниже вашего, и артефакты послабее, но прилетел нам явно больше, даже по наградам есть смотреть. Когда энд этот вылез в конце, и меч мой от него отскакивал, все, думаю, пиздец. Ксюш, спасибо, стрелы огня первого уровня зарешали». «Андрей вернулся! Маги, сюда!» — голос Кости заставил всех вскочить. Последняя боевая четверка лежала прямо у столба. Мы бросились к ним. Андрею и Фри было плохо, но они двигались. А вот Света и Сергей лежали неподвижно и были с ног до головы залиты кровью. «Папа!» Ксюша кинулась к отцу и принялась втирать приготовленную Ритой мазь в самые крупные раны. «Папочка!» «Весь смот на жирность и регенерацию сюда. Переодеваем вручную!» Паша подлетел к раненым и стал костовать лечение первого уровня. Марина кинула всем баф на плюс три к жирности и присоединилась к нему. Сергей глубоко вздохнул и открыл глаза. Счастливая ревущая дочь прижалась к его груди. «Фокус на свету!» «У нее сердце не бьется!» — закричал побледневший Костя. Лечение не было профильным ни у Паши, ни у Марины. Вдобавок ко всему, у них очень быстро кончилась мана. Андрей сорвал с подруги куртку и магический корсет и начал искусственный массаж сердца. «Откройте ей рот!» Зубами вырвав пробку из прозрачной бутылки с зельем лечения, я нагнулся к подруге. — Рот, бля! Она захремнется! Она и так умирает! Держи голову! Розовая жидкость вытекала изо рта девушки. — Глотай, бля! — заорал Костя, склонившись к самому лицу Светы. И она сглотнула и тут же закашлялась. — На бок ее! Девушку вырвала, но главное мы сделали. Опустошенный я сел на траву. Марина расплакалась. Андрей, широко размахнувшись, ударил дубиной по бело-голубому гудящему столбу. А Костя сжал подругу в руках так, что она едва снова не потеряла сознания. «Даже вспоминать страшно», — начал Андрей минут через пять, когда все более-менее отошли от шока. «Стоим посреди аэродрома или типа того, асфальт кругом. И начинают порталы открываться вокруг. Никаких тебе летучих мышей или птиц с ворону». Все монстры с меня и больше, и через одного с иммунитетом к физическому урону. Ну или со слабой восприимчивостью. Мы чего только не придумывали, и книги навыков использовали, чтобы прокачать дополнительный урон стихиями, и поджигали всякую херню из рюкзака. Но когда последняя тварь первым ударом свету вырубила, стало совсем херово. Нам, по ходу 14 уровни достались, но и дали в итоге лута побольше вашего. Пять редких, три уникальных, одну оранжевую, по две книги навыков — и характеристик на каждого, и опыта по 35 тысяч. На будущее нужен полный эквип и все типы урона. Ходить по одной группе, потом переодеваться и следующее. Нас, конечно, подставило, что вам слабых дало, и недооценили. Но будем умнее в будущем». «Страшно представить», — добавил Сергей. «Сколько народа поляжет в погоне за халявой на этом столбе?» Повисла долгая пауза. Рита, Григорий и Реза все еще не вернулись. Ну у них же другое испытание», — с надеждой проговорила Марина. Никто не ответил. Система слишком много не договаривала. Через силу, просто понимая, что это нужно, мы запихивали в себя еду и, чтобы не думать о долгом отсутствии товарищей, перераспределяли добычу. Три боевые группы вынесли со столба сорок восемь редких вещей, тридцать уникальных и двенадцать легендарных а также по две-три книги навыков, одной-две характеристик, и все подняли по уровню. Если отбросить смертельный риск, которому подвергались вторая и особенно третья группа, добыча шикарная, она разом сделала наш отряд значительно мощнее. «Смотри, что я достала из сундука за уровень!» Когда Иль, улыбаясь, протянула мне светящееся оранжевым копье, у меня аж руки затряслись от предвкушения. «И не зря. Могучий штырь!» Плюс три моща, плюс две прыгливость, плюс один навык у владения колющим оружием. Имеет заряд огненной стрелы, радиус действия — 7 метров, время перезарядки — одна минута. Наконец-то служивший верой и правдой дракол можно убрать поглубже в рюкзак. Теперь и у меня есть дистанционный урон, да еще и стихийный, что, как показал Пик, иногда бывает чрезвычайно важно. «Вернулись!» — Григорий, Рита и Реза шли от столба. По их внешнему виду вообще нельзя было сказать, что они подвергались каким-то испытаниям. Рита по очереди обнялась со всеми, не понимая такой бурной реакции. «Да что там, ничего сложного, конкурсы разные, но и прыгливость мы средненько делали и долго, оттого и задержались. На правильном мысли изыркливость лучше шло, некоторые типа викторины — вопросы-ответы, некоторые головоломки — надо правильно встать, чтобы дверь открылась». «Подсказки, если берешь, награда уменьшается, будто в Форт Бояр поиграла. Интересно». В награду последняя группа получила по семь тысяч опыта, три книги навыков и две характеристики. «Получается за шматьем на средней, за навыками на легкой. А за смертью на тяжелой». «Вы как, идти сможете?» — обратился я к Реза. «Конечно, сынок. С личными угощениями я чувствую себя не знающим устали, сорокалетним юнцом». «Отлично». — Собираем для раза комплект шмоток на прогливость, живучесть, ускорение и в путь. Одев 73-летнего старика в сине-фиолетовые вещи и раскидав очки характеристик, мы стартанули. — Вы все забрали, скоты! Иду почти всю, только ножек не нашли! Худощавый мужик лет сорока сжимал кулаки в бессильной злобе. За его спиной испуганная девочка сжалась к ноге его жены. — Еще ржали! Это, мол, для вашей защиты! А вон постом клана справедливых себя называли! «Паша, выдаем минималку и проинструктируй об основах выживания. Костя, быстрая разведка! Чисто число и шмот, близко не подходи». Ну что ж, когда-то мы должны были встретить Йорка в человеческом обличье. Это была уже третья семья, попавшая нам навстречу за полчаса и жалующаяся на беспредел клана справедливых. По обрывкам информации, вытянутой у подавленных людей стало понятно что аванпост перекрывает мост через Москварику реку и обирает до нитки всех проходящих, а основные силы где-то дальше, по Новорязанскому шоссе. Посмотрим, как они попробуют собрать дань с нас. «Тридцать человек! Национальный состав смешанный!» — доложил вернувшийся Костя. «Обвес зелено-синий, изредка фиолетки. Много огнестрела. Есть пара луков. Насчет магов ХЗ. Легко разберемся при нужде». «Но сначала надо поговорить». «Короче, посмотрим на них, потом решим, что делать». «Двинули! Костя, метров в десяти сзади, не отсвечивай!» «Может, все-таки сразу перебьем?» — спросила Ксюша, поглаживая лук. «Доказательств их вины достаточно?» «Солидарен!» — поддакнул Леха. «И я!» — Света задумчиво смотрела вслед удаляющейся семье. «Да перебьем, не парьтесь!» — повысил я тон. «Но надо же чуток и в будущее смотреть. Любое общение — это информация!» Заставу мы заметили издалека. Несколько десятков машин, включая две фуры, перекрывали мост ровно посередине. Небо под вечер очистилось, и лучи клонящегося к горизонту солнца позволяли в деталях рассмотреть постапокалиптическую картину. «Может, мы зря с девочкой идем?» — с сомнением проговорил Григорий. «Это ж крыс Палыч», — ответил за меня Сергей. «Они только на слабых нападают, но вы на всякий держите позади». «Добро пожаловать на территорию клана Справедливых!» Обратился к нам с крыши одной из фур лысый парень, демонстративно поглаживая автомат Калашникова, лежащий у него на коленях. «Что за баррикады?» — спросил я, подходя достаточно близко, чтобы, если что, использовать таран или огненную стрелу. «Первая линия обороны против форков! «Нам нужно в броннице!» «Ну так проходите! На орков вы не похожи! Плата по одной синей шмотке с человека!» «С какого хуя?» «Для защиты мирных граждан клан должен усиляться!» «А людям как себя защищать?» «Что ты пишуешь друг? У вас вон сколько, и падишь еще рюкзаки полные!» «Я про обычных людей!» «Меня все больше и больше бесил его самоуверенная Харя. Еще не знает, что автоматы бесполезны, или так верит в имя клана, которым прикрывается?» «Мы встретили людей, которых вы обобрали до нитки!» «А ты справда искатели, что ли?» Парень перестал улыбаться, от дуло автомата сместилось в мою сторону. Похоже, реально, еще не в курсе про порах. Вот и чувствовать себя бессмертом Оглянись вокруг, выживут сильнейшие, а это все в расход и источник лута. Ты вместо того, чтобы воевываться, вступал бы со своей шайкой к нам. По дорогам пять с половинками отсюда, в районе старинкова где Рязанка с Новорязанкой сходится, у нас штаб. Скажешь Шамилю, дембель прислал. Я перехватил вопросительный взгляд Андрея, занявшего позицию для атаки, и покачал головой. И «Еще рано». «А теперь слушай сюда, лысый ты уебан!» Я поднял голос так, чтобы слышали все. «Сейчас ты командуешь своему тыркам и вы дружненько и быстро отойдете за ту фуру и будете стоять так, чтобы я вас хорошо видел. Никаких шмоток вы не получите, и молитесь, чтобы я не решил собрать ваше зеленое говно с ваших мертвых тел!» «Мы, не заметив, раскатали пятьдесят орков! Вас, щенков, не трогаем только потому, что вы люди! У тебя десять секунд!» «Да ты охуел!» «Девять!» Я почувствовал, как на меня один за другим ложатся бафы от наших магов и приготовил таран. Сразу несколько человек испуганно отошли с баррикады. «Да ладно, дембель, пусть идут!» «Восемь!» Не дожидаясь команды босса, члены банды быстро отходили на указанное мной место. Когда я дошел до три, Лысый, поняв, что остался один, выргулся и спрыгнул с машины. Убедившись, что подонки достаточно далеко и не смогут ударить нам в спину, я дал своим сигнал. — секунды Прошипел Андрей и сплюнул на асфальт. Когда мы отошли метров на двадцать, я зашел за перевернутый грузовик и созвал всех. — Паша, ты же вкачал обнаружение? — Конечно. — Давай крути, мало ли кто из этих мудаков в скрытности тут шастает. Убедившись, что чужаков рядом нет, я быстро заговорил. Назначаю операцию, уничтожение отряда мародеров, награда — говенный лут, немного опыта и много морального удовлетворения. Участие добровольное. Вызвались все. «Раза и Рита, извините, но вы охраняете Гелу. Сидите тут. Остальные быстро иду на статы. Активируем особенности и кладем бафы». «Можно я этого лысого завалю?» — спросила жуя пирожная Ксения. «Как пойдет?» «Сразу снимая магов и лучников. Дурачков с автоматами последними. Поехали!» Увидев нас, члены клана «Справедливых» засуетились. Три мага, накладывая эффекты, выдали себя. «Забыль чего!» — крикнул Демби, когда нас разделяло десять метров. «Да!» Я приготовил пафосную фразу про справедливость и кару, которая должна была стать сигналом к атаке, но сказать ее не успел. В глазу Лысого уже торчала стрела. Ну и хуй с ним!» Я рванул вперед, активируя огненную стрелу. Красиво, только громко и неэкономично. Охваченный пламенем противник бросился к ограждению моста и вместе с моим лотом прыгнул в Москва-реку. Таран! Фура, в которую я врезался, сдвинулась на метр, а стоявшие на ней стрелки посыпались на меня. «Ну что, могучий штырь, каков ты в бою?» Самое сложное в этой схватке было успевать убивать врагов до того, как это делали мои соратники. Когда мы закончили, среди искореженных машин в лучах заката лежало двадцать семь тел. Мы не получили ни царапины. «Блин, трое с нашим лотом на дне реки рыб кормят!» — с досадой сказал Леха и пнул труп Лысого. «Вы видели, как они удивлялись, когда их автоматы не стреляли?» «Думаю, такой халяв больше не будет. О, еще один синий рюкзачок. Забираем все под завязку и вперед!» «Что со штабом справедливых будем делать?» «Хороший вопрос. У меня меньше часа, чтобы найти ответ. Оставлять в 50 километрах от МКАДа на пути следования беженцев большой лагерь отморозков я не собирался. Прежде всего надо найти укромное место, где можно оставить Гелу, Реза и Риту». Мы открыли карту и долго ее изучали. «Учитывая бонусы за нахождение в лесу сестренок, выбор весьма ограничен», — наконец сказал Сергей. «Да его нет, по сути», — прокомментировал я. Если держаться леса и планировать в нем заночевать, то у нас один путь. Вдоль реки, по москворецкому пойменному заказнику. В ближайшей точке, от Старникова, он находится в четырех километрах вот тут, в районе Михеева, до туда около семи. Но если предположить ночную операцию, каждый, кто останется с Реза и Гелой, ослабит атакующую группу. А ночью в лесу их без серьезной защиты оставлять нельзя. Нет, плохой план». «Лучше перенесем бой, но подготовимся нормально. Всех подряд валить будем?» — спросил Леха, разглядывая новый оранжевый щит. «Нет». Я оторвался от карты и посмотрел на своих спутников. Все сосредоточены и ищут решения. Ни у кого нет сомнений в том, что с кланом Справедливых надо что-то делать. «Думаю, поступим так. Идем по прямой до Михеева. Все-таки основная задача — идти в сторону Рязани. Дальше ищем надежный пустой дом с решетками на окнах» в котором, укрепив и поставив ловушки, можно оставить Гелу, Реза и Риту. Они лучники второго уровня, шмотками поднимем до третьего. Так что отобьются от мелких гроб и зверей, если что. Тем временем Костя идет прямо в Старниково. Если они и колдуют обнаружение, то на заставах на Рязанке и Новорязанке, на основной базе, я думаю, они бухают. Там никто не ждет человека с высоким уровнем скрытности». Задача Кости — послушать и найти главных активистов клана и, по возможности, кого-нибудь, кто против системы с собиранием мирных жителей. Потом ночью вырезаем актив и оставляем послание, что если дальше будет беспредел, пизда всем». «Может, перебив актив и власть захватить?» — предположил рассудительный Андрей. «Там они же все друг друга день-два знают. Легко пойдут за новым лидером. И лозунг «Саша, это вам не Шамиль!» Я сначала улыбнулся, а потом задумался» чем то андрей был прав захватить власть над испуганной толпой не представлялось невыполнимой задачей вот только до цели далеко а тут оставаться самоубийство вести кучу разнообразного сброда еще больше ста км. ну нахер нет у нас есть план дойти до рязани будем его придерживаться и брать точно тех кто нам подойдет здесь мы просто чуток почистим и свалим надеюсь наше послание заставит новую власть действовать осмотрительнее «Костя, ты готов к подвигам?» «Да легко! Всегда за стелзеров играл! Реально кайф! Подходить к кому-то, кто не знает, что ты рядом!» «Может, и я тоже?» — спросил Григорий, которого все чаще в отряде называли Палоч. «Нет, Палоч. нет у нас двух комплектов полноценных. Спалишься, нас будешь прикрывать. Все на скрытность, маскировку и скорость бега, на случай обнаружения нашему разведчику. Ты там не выебывайся особо, если что, прячься!» «Встречаемся в 24.00, вот тут». михеевская кладбище? Ты прям уверен?» «Ладно, давай тут».